Разбойник Картуш. Глава первая. Как становится разбойником. С тех пор, как его сын чудесным образом вернулся домой, папаша Картуш не знал толком, то ли ему радоваться, то ли беспокоиться. За пять лет мальчик так изменился. В 1704 году это был одиннадцатилетний мальчуган. Ничем не отличавшийся от своих сверстников, бегавший босиком по пыльным улочкам квартала курти, таскавший фрукты из тележек торговцев или бродивший по дорогам. Но однажды вечером Людовик Доминик не вернулся домой. Его звали, искали, мать с отцом обошли всех сорванцов, у которых он частенько бывал. Все было напрасно. Никто не видел мальчишку. Один из младших братьев вдруг вспомнил, что видел, как Людовик Доминик бежал за кем-то по улице Фонтен деля Эшоде, на которой проживало семейство картуш. Ты видел, за кем он бежал? Спросил отец. Но ребенок только покачал головой, беспокойно оглядываясь на дверь, словно боялся увидеть нечто необычное. Мне кажется, что это была девочка, цыганка, на ней была желто-красная юбка, на шее маниста, и ноги у нее были черные. Предупредили полицию, но это ни к чему не привело. Людовика Доминика так и не нашли. Скорее всего, его похитили цыгане, чьи шатры стояли у ворот Парижа. Мать плакала, отец старался скрыть огорчение, а младшие братья быстро о нем забыли. Но зимним днем 1709 года дядюшка Тонтон, -тон, живший в Руане, совершенно случайно обнаружил трясущегося в лихорадке племянника на больничной койке. Он тут же отвез Людовика Доминика к себе домой, вылечил его и с победным видом, Доставил на улицу Фонтен деля Эшоде. О том, как мальчика встретили, вы можете догадаться сами. Но когда улеглись первые волнения от радостной встречи, папаша Картуш вдруг ощутил некоторое смущение перед своим первенцем. Он больше не узнавал его. Мальчик вырос. Это, несомненно. Непоседливый мальчишка превратился в молодого человека, но такого молчаливого и далекого. Цыгане развили его ловкость и проворство до такой степени, что для ученика-бондаря это было даже чересчур. И папаша-картуш тут же приставил сына к работе. Людовик Доминик не отказался от работы с отцом. Он облачился в кожаный фартук, взял в руки молоток, И принялся за дело. Правда, он никогда не пел, а для отца молчащий бондарь был не настоящим бондерем, значит, сердце его не лежало к этой работе. Людовик Доминик почти не разговаривал, а больше наблюдал. Самое пристальное внимание привлекала молоденькая девушка, проходившая утром и вечером мимо мастерской. Он почти ничего о ней не знал. Живет немного дальше на улице, зовется Туанон и работает белошвейкой. Говорили, что девушка работает у знаменитой мастерицы мадмуазель Амаранты, услугами которой пользовался высший свет. Посмотрев на ее кокетливые юбки, на кружево, украшавшее корсаж с несколько смелым для честной девушки декольте, Вы уже в этом не сомневались. Во всяком случае, Людовик Доминик не сомневался, он только любовался. Но восхищением дело не ограничилось. У парня вошло в привычку каждый вечер после работы прогуливаться у дома Туанон, поджидая ее возвращения из мастерской и всякий раз, давая себе слово, заговорить с ней. Но девушка первая обратилась к нему. Она давно уже заметила бедно одетого молодого человека, привлекательного и крепкого, следящего за ней горящими глазами. «Что это вы делаете каждый вечер возле моего дома?» — спросила она. Людовик Доминик покраснел так, что румянец пробился даже сквозь загар, приобретенный им во время странствий. «Вы красивы!» И мне приятно вас видеть. Только видеть? Вам не хочется поговорить со мной? Да, конечно, но я не осмеливался. И напрасно. Вы мне тоже приятны. Вы даже очень ничего. Жаль, что вы так плохо одеты. Мы могли бы сходить куда-нибудь вместе. Молодому человеку показалось, что открывается тайная дверь скрывавшая удивительный знакомый пейзаж. Вы бы согласились пойти со мной? Уперев руку в бок, Туанон раскачивалась на носках, разглядывая Людовика Доминика. Она насмешливо улыбнулась. А почему бы и нет? Если бы вы меня пригласили в достойное место и были так галантны, что подарили бы мне какую-нибудь безделушку, «Я охотно бы пошла с вами. Подумайте об этом». Туанон резко повернулась, так что взметнувшиеся розовые юбки очень кстати открыли изящную ножку и скрылась за дверью. Людовик Доминик, засунув руки в пустые карманы, медленно побрел домой. Он словно спустился с высот, на которые его подняла Туанон. Приличное место, безделушки, где ему взять все это? У него и было-то всего несколько су, скупо оставляемых отцом каждую неделю. Но он должен во что бы то ни стало понравиться этой девушке. Последующие дни только обострили это желание. Каждый раз, при виде Туанон, сердце его готово было выскочить из груди. Ему все труднее и труднее становилось выносить ее полуприглашающие, полупрезрительные улыбки, которыми она его награждала. Именно в этот момент он обнаружил шкатулочку папаши «Картуша», где тот хранил сбережения.